Глава пятая. Неожиданная встреча. Недалеко от совхоза Комаров вышел из рубки комбайна, сел на скамью в придорожной аллее и, вынув из кармана аппарат, послал в эфир свой пароль. Несколько минут он поговорил с кем-то, в это время подошел легковой электромобиль, высланный ему навстречу директором совхоза. Быстро понесся электромобиль по шероховатой дороге. Позади остались пшеничные поля с медленно бредущими по ним комбайнами. Сначала тянулось, словно остриженное под машинку плоское жневье, затем пошли бахчи. Здесь работали странные машины с длинными металлическими когтистыми лапами. Лапы поочередно опускались, поднимали с земли огромный тяжелый шар, подрезав стебель, поворачивались и осторожно клали арбуз, втащившуюся позади машины тележку. За бахчами начались сады. «Скоро аэродром», — сказал водитель, оборачиваясь к Комарову. — А там и город. Вы куда хотели бы подъехать? — Сначала к аэродрому. Возле него нас встретят. Действительно, не успела вдали показаться белая вышка аэровокзала, как из придорожной аллеи показался легкий электроцикл. Седок поднял руку, электромобиль замедлил ход, и обе машины пошли рядом. Комаров высунул голову из окна и вопросительно посмотрел на электроциклиста. — Номер? — спросил тот. — 286, — ответил Комаров. «Грузовая машина совхоза пришла в город пустая», – доложил человек. Пассажир высадился за километр до аэродрома, у входа в последний сад. Через некоторое время на аэродроме появился субъект, интересующий вас. Приметы сходятся. «Где он сейчас?» Записался на рейсовый самолет «Николаев-Воронеж-Куйбышев-Свердловск» и пошел в ресторан аэровокзала. Машина улетает в 14.10, через несколько минут. «Я успею?» – быстро спросил Комаров. Человек пожал плечами. «Сомневаюсь, товарищ». «Гоните!» — крикнул Комаров, обернувшись к водителю. «Вовсю! К аэровокзалу!» Электромобиль, словно подскочив и сорвавшись с места, стремглав ринулся вперед. Ветер пронзительно засвистал в ушах Комарова. «Электроцикл не отставал от машины!» «Наблюдение ведется!» — крикнул Комаров, перекрывая свист ветра и гудение моторов. Человек утвердительно кивнул головой. Комаров посмотрел на часы, оставалось только три минуты до отлета. Комаров понял, что может опоздать и надолго, а то и совсем потерять кардана из виду. На мгновение ему показалось, что все пропало. Холодная, медленно нарастающая ярость охватила его. Что может произойти, если подозрения относительно этого человека правильны? Диверсия, катастрофа, гибель людей. И как он, Комаров, будет смотреть в глаза заместителю министра государственной безопасности? Как он доложит ему о своей неудаче, о том, что буквально из рук выпустил этого человека? Он заскрепел зубами и тут же отчаянным усилием боли подавил свое волнение. Прежде всего не хныкать, не безумствовать, а действовать. Вернуть с пути геликоптер, послав ему приказ по радио? Зачем? Чтобы принять опоздавшего пассажира? Глупо. Лишь обратить на себя внимание кардана? Не годится. Догонять на другом аппарате? Найдется ли он на аэродроме? А если найдется, пока подготовишь к взлету, и его скорость неизвестна? Не годится. Дать радиоприказ в Воронеж, Куйбышев, Свердловск, чтобы встретили там кардана? Установили наблюдение за ним. Но кардан Может, по требованию спуститься где-нибудь в пути с парашютом. Обычное явление на воздушных трассах Советского Союза. Ищи потом следы. Не годится. Не годится. Что же делать? Электромобиль уже мчался по въездной аллее аэродрома. Она была, к счастью, пуста. Машины неслись к видневшемуся вдали высокому белому зданию. Справа сквозь деревья видна была широкая ровная площадка, взлетное поле аэродрома. У перона стоял готовый к отлету огромный геликоптер, опираясь как на единственную ногу на высокий в два человеческих роста пружинный амортизатор в виде тумбы с расширяющимся основанием. Кошалотообразный фюзеляж геликоптера сверкал на солнце широкими окнами кабин. Как круглый рыбий хвост, поставленный на ребро, высоко в воздухе висел широкий руль горизонтальных поворотов. Впереди из-за фюзеляжа выглядывали отливавшие серебром концы лопастей металлического пропеллера. Над фюзеляжем, все убыстрее вращение длинных лопастей, ревел гигантский горизонтальный ротор. Все двери и окна геликоптера были уже герметически закрыты. Провожающие стояли на перроне, махая платками и шляпами. Мощный дедал готовился к прыжку в высокое, бледное от жары небо. Держась за ручку дверцы, Комаров сидел, стиснув зубы, готовый к прыжку из машины. Его нервы напряглись до крайности, до озноба, и вдруг, неожиданно для самого себя, он крикнул водителю «Геликоптеру! Слева, к ноге!». Он с усилием раскрыл против ветра дверцу кабины. Электромобиль, как метеор, врезался в смерч, поднявшийся вокруг геликоптера, и, вскинув от внезапного торможения задние колеса, с пронзительным визгом остановился у амортизатора. комаров стремительно выпрыгнул из еще не остановившейся машины в следующее мгновение геликоптер сделал гигантский скачок в воздух и высоко взывился над землей зрители на площадке аэродрома дружно вскрикнули толпа заволновалась среди ажурного сплетения прутьев амортизатора все ясно увидели крошечную фигурку человека уверенно взбиравшегося вверх под брюхо фюзеляжа геликоптер быстро уходил в затем лег на курс и скоро исчез в вышине. Сопровождавший Комарова электроциклист бросился в радиорубку аэровокзала. Уже в воздухе, сжав зубы легким усилием тренированного тела, Комаров подтянулся вверх и через минуту, перебирая руками прутья, очутился в ажурном колоколе амортизатора под днищем фюзеляжа. Дедал был уже на высоте около двух тысяч метров, и с тихим мурчанием несся на северо-восток, когда из-под брюха фюзеляжа опустилась вниз суставчатая пластмассовая оболочка амортизатора и закрыла его со всех сторон, придав ему обтекаемую форму. Внутри стало совсем темно. Опираясь ногами на прутья и крепко держась за них руками, Комаров облегченно вздохнул. От ураганного ветра, холодного и режущего, Уже начало зябнуть все тело, болеть кожа на лице и руках. Держась одной рукой, Комаров быстро расстегнул свой кожаный пояс и после некоторых усилий надежно прикрепил себя к одному из прутьев. Руки теперь были свободны. Комаров достал микрорадио и стал быстро настраивать его на нужную волну. Надо было торопиться. Дедал быстро выйдет из 200-километровой зоны действия радиоаппарата. Комаров отыскал волну Николаева, местного управления государственной безопасности. «Индеец! Индеец!» – понеслось в эфир. «286! 286! Да-да, Комаров! Кто у аппарата? Включите диктофон и слушайте!» «Говорю из амортизатора пассажирского геликоптера «Дедал» Николаев-Свердловск. «Немедленно прикажите командиру «Дедала» строго секретно принять меня на борт машины, без шума и лишних разговоров. Что?» волна дедала мне неизвестно что нет лучше сами сообщите ему стучать в люк не хочу поспешите очень холодно трудно дышать все очевидно геликоптер поднимался все выше и температура в амортизаторе быстро и резко опускалась холод все сильнее пронизывал руки и ноги коченели мучительно трудно было положить радиоаппарат обратно в карман кровь молотом стучала в висках голова кружилась подступала тошнота и не хватало воздуха. Комаров ловил его судорожными глотками. Дедал был уже, вероятно, на высоте 7-8 тысяч метров. Минуты казались часами. Медленно текли мысли. Почему медлят на Дедале? Неужели еще не получили приказа? Недолго и замерзнуть? Не постучать ли в люк? Сказывалась все сильнее усталость, результат напряженного дня и пониженного атмосферного давления на высоте Руки не держали, подгибались немеющие ноги. Тело начинало свисать на поясе. Мысль угасала. Далекое тихое гудение винта превратилось в рев, заполняло и разрывало голову. Надо стучать. Обессилиешь совсем. Все пропадет. От невероятного напряжения боли закружилась голова. Что-то теплое упало на руку. Кровь из носа. Еще. Все чаще. Из последних сил комаров оторвал от прута тяжелую, словно налитую чугуном, руку и вскинул ее клюку над головой. Рука очутилась в пустоте и осталась там, крепко схваченная чьими-то теплыми дружескими руками. Комаров слабо встрепенулся, как будто сквозь сон он увидел падающую мимо него гибкую металлическую лестницу, быстро спускающихся по ней двух человек в электрофицированных комбинезонах и кислородных масках. Ловкие пальцы молниеносно расстегнули пояс, и еще мгновение и, подтянутый кверху сильными руками, Комаров очутился в небольшой кабине. Лежа на кушетке, вдыхая теплый, обогащенный кислородом воздух, в блаженной дремоте он отдавался заботливым рукам, раздевавшим его, массировавшим окоченевшее тело, подносившим укрепляющее питье. Первым его вопросом было «До да Воронежа! Близко!» «До да Воронежа?» — послышался ответный недоумевающий вопрос. «Да ведь мы еще только в ста километрах от Николаева!» С радостным удивлением Комаров посмотрел на своего собеседника. Тот добродушно улыбался. «Очевидно, он правду говорит. Значит, прошло всего лишь 10-15 минут с момента отлета. Оказалось, будто вечность». Комаров усмехнулся и покачал головой. Ел он с жадностью и после еды сразу почувствовал себя крепче. За едой поговорил с вошедшим в кабину командиром воздушного корабля, условился, что о каждом требовании высадки с парашютом тот его предупредит. Короткий сон окончательно восстановил силы Комарова. В салон он вошел чисто выбритый, бодрый, спокойный, как всегда с наслаждением, потирая гладкий подбородок. Его появление среди пассажиров корабля не привлекло ничего внимания. Гордан с перевязанной ладонью, с газетой на коленях, дремал в покойном глубоком кресле у широкого окна. У Комарова едва заметно шевельнулись брови. Ему сразу бросилось в глаза нерусское название газеты. В Воронеже геликоптер опустился на центральный аэродром в 16 часов. Через несколько минут он вновь поднялся, оставив в городе Кардана и Комарова. Пообедав в ресторане аэровокзала, Кардан долго ходил по улицам, словно знакомясь с городом. Сумерки начали сгущаться, когда Кардан свернул в тихую, обсаженную кустами и деревьями улицу коммунаров и дошел до парка электриков. Перед последним домом с высоким арочным подъездом он прошелся взад и вперед и, словно убедившись в окружающем спокойствии, решительными шагами вошел в ярко освещенный подъезд. укрывшись за густым кустом жасмина комаров видел сквозь стекло наружной двери как кардан начал подниматься по лестнице подождав немного комаров вынул из кармана свой аппарат микрорадио и тихо почти шепотом поговорил с кем то минут десять он оставался на своем посту не сводя глаз с ярко освещенного подъезда кругом было тихо и безлюдно лишь с улицы октябрьской революции катился непрерывный гул говор и шум толпы Глухие сигнальные вскрики электромобилей и электроциклов. Со стороны парка доносились обрывки мелодии пергюнта, порой заглушаемые звонкими голосами и взрывами смеха. Внезапно из тени деревьев возник человек и приблизился к Комарову. Они тихо поговорили несколько минут, и человек снова исчез в темноте. Комаров продолжал наблюдать за подъездом. Через четверть часа человек вернулся. «Посты расставлены, товарищ майор». Тихо доложил он Комарову. «В дворовом саду ангар с двумя спортивными геликоптерами типа Икар. На втором этаже живет лаборант завода концентрированных продуктов питания «Замель». Один из геликоптеров принадлежит ему». «Вот как!» – задумчиво произнес Комаров. «Его номер. Отличительные признаки. Номер МФ-26-140. Красный фюзеляж с косыми-синими полосами». «Отлично, товарищ лейтенант. Приметы приезжего я уже вам сказал». Через 15 минут пришлю вам увеличенные снимки моего микрофото, который я успел сделать в дороге. Раздадите их по постам. Я буду в управлении. Держите со мной связь, каждый час радируйте. При вылете машины или подготовки вылета сообщите немедленно. Слушаю, товарищ майор. Четыре дня кардан безвыходно находился в квартире Замеля, никуда не показываясь. Лишь два раза постовым удалось заметить его профиль в окне, выходящем во двор. Поздним вечером четвертого дня Комаров наконец получил сообщение, что красный геликоптер выведен из ангара и что его готовят к отлету. Еще через пять минут последовало сообщение, что в машину вошли Замель и Кардан. Через минуту геликоптер взвился в воздух, покружил над городом и лег на курс северо-запад. Комаров в своем геликоптере с погашенными огнями устремился за ним. Город, словно огненное озеро, быстро промелькнул под машиной. Ночь была безлунная, темная, хотя и звездная. Лишь с помощью инфракрасного ночного бинокля удавалось не терять из виду машину к кардана, держась позади нее на достаточном расстоянии. Через час быстрого полета, когда белесоватое световое пятно Тулы проплыло далеко слева, Комаров, не отрывая бинокля от глаз, сказал пилоту «На Москву улетим «Точно!» — согласился пилот. «Скоро покажется и Москва». Вскоре впереди на горизонте показалось светлое, чуть мерцающее облако. Облако светлело, разрасталось, заполняя четверть черного неба. На фоне этого жемчужного занавеса машина «Кардана» была отлично видна. еще несколько минут и вдали открылось спокойно горящее море добила раскаленной расплавленной лавы москва сказал пилот геликоптер кардана начал вдруг быстро снижаться замедляя ход пилот комарова последовал за ним залитая светом москва опять скрылась оставив на высоте мерцающий туман Машина «Кардана» опустилась еще ниже и начала медленно кружить в воздухе, словно ища удобного места для посадки. Комаров поднялся над ней повыше, наблюдая за ее маневрами. Внизу под машинами вдруг вспыхнул огромный правильный треугольник из зеленых световых полос. Машина «Кардана» тотчас же подлетела, остановилась в воздухе прямо над зеленым треугольником и медленно пошла на посадку. Геликоптер Комарова отлетел на сто метров в сторону и ринулся вниз на хорошо заметную в ночной бинокль свободную ленту какой-то улицы. Слабое гудение мотора тонуло в гудение машины кардана. И тут, и там шум смолк почти одновременно. Очевидно, оба аппарата приземлились в один и тот же момент. Легкий упругий удар, тишина. Посадка была совершена вполне благополучно. «Подождите меня здесь», — шепотом сказал Комаров пилоту, выходя из кабины. — Пойду на разведку. Тьма окружила его. Комаров посмотрел на светящийся циферблат своих часов. Было уже поздно, третий час. Вдали сверкал ночной фонарь. Смутно виднелись сквозь черноту ночи густые массы деревьев, силуэты темных домов. Комаров определил, где должен был быть световой треугольник, тихо перешел улицу, и в густой тени деревьев осторожно пошел в намеченном направлении дойдя до угла он после небольшого колебания повернул направо и неслышно ступая пошел вдоль забора под нависшими ветвями через каждые пять шагов останавливался и затаив дыхание вслушивался и всматривался в тьму напрягая почти до боли глаза он долго шел повернул на другую улицу потом обратно медленно осторожно Где-то здесь, по той стороне улицы, должно было находиться небольшое здание, похожее на коттедж, с четырьмя стрельчатыми башенками, по одной на каждом углу. Он его хорошо запомнил, разглядев в бинокль. Но ничего похожего на башенки не было видно, хотя в поисках прошло уже около получаса. Как назло, он забыл взять с собой бинокль. Не вернуться ли за ним? «Ладно», — подумал с досадой на себя Комаров. Пройду еще немного, не найду, вернусь к аппарату за биноклем. Вдруг легкий шорох заставил его окаменеть на месте, как будто что-то живое метнулось в сторону, к забору. Комаров вслушивался, не шевелясь, ни душа. Прошли томительные минуты звенящей тишины. «Кажется, померещилось. Не иначе, как померещилось». Комаров осторожно на носках двинулся вперед. Проклятый песок, нет-нет, да зашуршит. Низги не видать, еще напоришься на что-нибудь. Едва он протянул вперед руку, как рядом кто-то шумно вздохнул, мелькнула тень, кто-то цепко схватил руку Комарова и больно завернул ее за спину. От неожиданности комаров издал приглушенный стон, но свободная рука почти автоматически, как стальной рычаг, стремительно рванулась, схватила врага, вскинула в воздух и бросила озимь. В следующее мгновение комаров уже всей тяжестью навалился на кого-то и придавил его к земле, прерывисто бормоча сквозь зубы, молод глуп, не сеял круп. И вдруг послышался слабый, придушенный стон, страдальческий и радостный. «Комаров!» И сразу обмякли напруженные мускулы. От радости на мгновение закружилась голова, перехватило дыхание. «Хинский!»